Глава вторая. Секта обосновалась на границе скалистого края, в деревне Колблоу, которая некогда процветала благодаря добыче сланца, а теперь жила только за счет экскурсантов. В центре деревни находились местные достопримечательности. Старинная лавка, взятая под охрану государства, клуб конного туризма, несколько сувенирных магазинчиков и гостиница. Моросящий осенний дождь не позволил мне разглядеть горные хребты, обступившие долину. Я задержался в деревне, чтобы выпить чашку чаю, и, если повезет, разузнать у кого-нибудь из местных жителей про церковь ликования. Но в кафе не было ни души. А буфетчица, как оказалось, приезжала сюда на работу из Честерфилда. Пока я сидел за столиком и раздумывал, не заказать ли чего-нибудь посытнее, мой брат неожиданно установил со мной контакт. Я ощутил это столь явственно, столь отчетливо, что даже обернулся, словно на чей-то зов. Потом опустил голову и прикрыл глаза. Стал прислушиваться. Ни слова, ни знака. Не на что ответить, нечего записать или хотя бы облечь в слова. Только какое-то предчувствие, восторг, радостное волнение, прилив сил. Я попытался спросить, что это значит? Почему ты так радуешься моему приезду? К чему ты меня подталкиваешь? Не связано ли это с общиной сектантов? Прекрасно знаю, что такие контакты не перерастают в диалог, и вопросы всегда остаются без ответа, Я все же решил подождать, не придет ли от него еще какой-нибудь сигнал. Всеми мыслями я устремился к нему, предполагая, что он хочет вызвать меня на связь и что-то услышать. Но в этом смысле попытка не удалась. Видимо, у меня на лице отразилось смятение, потому что буфетчица уставилась на меня с нескрываемым любопытством. Мне ничего не оставалось, как торопливо допить чай, свежливой улыбкой отнести чашку с блюдцем на стойку и удалиться. Сев за руль и захлопнув дверцу автомобиля, я получил ещё одно сообщение от брата. Оно ничем не отличалось от первого. «Настойчивый зов. Приезжай. Будь со мной». Как и прежде, выразить это словами я не мог. Путь преграждали кованые чугунные ворота. По одну сторону от них виднелась сторожевая будка, а по другую — калитка с надписью «Вход воспрещен». Между двумя входами было достаточно места, чтобы припарковать машину. Я подошёл к сторожке, остановился у крыльца и, и увидел вполне современную кнопку звонка, а под ней объявление, напечатанное на лазерном принтере. «Церковь ликования во имя Христа Иисуса. Добро пожаловать! Прием по предварительной записи. Запись по телефону Cold Low 39 39 60. Торговых представителей и других просим давать два звонка. Иисус вас любит». Я дважды нажал на кнопку, но ничего не услышал. На полуоткрытом стенде стояли какие-то брошюры, а под ними запертый металлический ящичек с прорезью для монет, крепко-накрепко привинченный к стене. Взяв одну из брошюр, я опустил в щель 50 пенсов, вернулся к машине и, опершись на крыло, приступил к чтению. На первой странице излагалась краткая история секты, сопровождаемая портретом отца Франклина. Остальные три страницы занимали библейские цитаты. Когда я в очередной раз бросил взгляд на ворота, их створки бесшумно ползли в стороны, подчиняясь дистанционному управлению. Сев за руль, я повёл машину по крутой гравиевой дорожке, которая опоясывала холм с округлым, слегка выпуклым газоном на склоне. Редко посаженные декоративные деревья и кустарники уныло опустили ветви в туманной завесе дождя. С нижней стороны дорожки темнели густые купы рододендронов. Посмотрев в зеркало заднего вида, я успел заметить, что ворота уже закрылись. Вскоре показалось главное здание — Огромная несуразная постройка в несколько этажей с черной шиферной кровлей и массивными стенами из угрюма темного кирпича и камня. В узких вытянутых окнах смутно отражалось свинцовое небо. Меня пробрал зловещий холод, но, достигнув стоянки, устроенной в конце подъездного пути, я нутром ощутил присутствие брата. Он настаивал, чтобы я двигался дальше. По стрелке указателю «Вход для посетителей» я ступил на грунтовую дорожку и двинулся вдоль здания, где мне пришлось уворачиваться от капель падающих с веток дикого винограда, густо увившего главный фасад. Толкнув какую-то дверь, я вошел в узкий, пропахший пылью и старый древесиный коридор, сразу напомнивший мне о школе, где я учился. В этом здании витал тот же дух казенного учреждения, но в отличие от школы здесь царила полная тишина. У таблички «Приемная» я остановился и постучал. Не получив ответа, просунул голову в дверь комнаты, но там никого не оказалось. Моё внимание привлекли два допотопных металлических стола, на одном из которых робко примастился компьютер. Заслышав шаги, я ретировался в коридор и вскоре увидел на верхней площадке лестницы сухопарую даму средних лет, которая несла под мышкой несколько канцелярских папок. Её каблуки стучали по голым деревянным ступеням. При виде меня она изобразила удивление. «Я ищу миссис Холлоуэй», — сказал я. «Наверное, это вы и есть?» «Да, это я. Чем обязана?» Вопреки ожиданиям, я не услышал в ее речи американского акцента. «Разрешите представиться. Эндрю Уэстли, газета «Кроникл».» Мое журналистское удостоверение не вызвало ни малейшего интереса. «Не могли бы вы ответить на несколько вопросов касательно отца Франклина?» «Отец Франклин сейчас в Калифорнии». «Я понимаю, но на прошлой неделе произошел случай. Какой именно?» Перебила миссис Холлоуэй. Насколько я понимаю, отца Франклина видели здесь». Загораживая спиной дверь в свой кабинет, она медленно покачала головой. «Полагаю, это какая-то ошибка, мистер Уэстли». «А вы сами видели отца Франклина, когда он тут появился?» — спросил я. «Нет, не видела, потому что его здесь не было. Она явно хотела от меня избавиться, чего я никак не ожидал. Вы обращались в нашу пресс-службу?» «Это здесь же?» «Это в Лондоне. Там наш офис. По поводу интервью, пожалуйста, в пресс-службу». но мне сказали явиться прямо сюда. «Кто именно? Наш пресс-секретарь?» «Нет. Насколько я понимаю, просьба поступила в редакцию «Кроникл» после явления отца Франклина. Значит, вы отрицаете этот факт? Отрицаю ли я факт обращения в вашу газету? Никакой просьбы от нас не поступало. Если же вас интересует явление отца Франклина, этот факт я также отрицаю». Мы в упор смотрели друг на друга. Я испытывал двойственное чувство, злость на нее и досаду на себя. Когда у меня что-то не получается, я виню в этом только себя самого за неопытность и робость. Ни один из наших журналистов, наверное, не спасовал бы перед конторской крысой вроде миссис Холлоуэй. «Нельзя ли позвать кого-нибудь из начальства?» — сделал я очередную попытку. «Главный администратор здесь я. Все остальные — преподавательский состав». Теряя последнюю надежду, я спросил, «Неужели моё имя вам ничего не говорит? Почему оно должно мне что-то говорить?» Да потому что оно фигурирует в обращении в редакцию. Возможно, обращение направили из пресс-службы. Мы к этому отношения не имели. «Одну минутку», — сказал я. Материалы, накануне полученные мной от Уикема, остались в машине. Когда я вернулся, неся их с собой, миссис Холлоуэй стояла у лестницы в той же позе, только успела избавиться от канцелярских папок. Подойдя к ней, я развернул листок с сообщением, которое Уикем получил по факсу. В нем говорилось... мистеру Уикиму, редактору отдела новостей газеты «Кроникл». В ответ на ваш запрос сообщаем следующее. Церковь ликования во имя Христа Иисуса, деревня Колдлоу, графство Дербишер, полмили к северу от деревни Колдлоу по шоссе А623, место для стоянки автотранспорта у главных ворот или на территории. Администратор, миссис Холлоуэй, сообщит необходимые сведения вашему сотруднику Эндрю Уэстли. К Энджер. «К нам это не имеет никакого отношения». процедила миссис Холлоуэй. «Так что извините». «А кто это К. Энджер?» спросил я. «Мужчина? Женщина?» «Она занимает восточный флигель, но никак не связана с церковью. Благодарю за посещение». Ее пальцы легли на мой локоть и вежливо направили меня к выходу. Она объяснила, что в конце грунтовой дорожки, огибающей здание, будет калитка, а за ней вход в восточное крыло. «Извините за недоразумение», произнес я. «Не понимаю, как такое могло случиться». Если вам понадобится дополнительная информация о церкви, советую обращаться в нашу пресс-службу. Она для того и существует. Разумеется. Дождь усилился, а я был без плаща. Позвольте задать вам самый последний вопрос. Сейчас в доме есть кто-нибудь, кроме вас? Да, у нас все в сборе. На этой неделе здесь обучаются более двухсот человек. А кажется, будто здание пустует. Мы ликуем молча. При свете дня только мне одной дозволено разговаривать. «Всего наилучшего». Она скользнула через порог и плотно закрыла дверь. Когда стало ясно, что сенсация, за которой меня командировали, не состоится, я решил сообщить об этом редактору. Остановившись под мокрыми плетями дикого винограда и наблюдая, как ветер гонит по долине непроглядную пелену дождя, я с тягостным чувством набрал прямой номер Лена укима Он ответил не сразу. Я рассказал ему о неувязке. «А того, кто нам писал, ты нашёл?» — спросил Лен. «Некого Энджера». «Как раз стою под дверью», — ответил я и объяснил, какой тут расклад. «Здесь, похоже, ловить нечего. Думаю, это просто склука между соседями. Сам понимаешь, то одно им не так, то другое». Но «Вот только на шум не жалуются», — добавил я про себя. Повисла тяжёлая пауза. Наконец Лен Уикем сказал, сходи к этой Энджер, и если что-нибудь откопаешь, перезвони». А если нет, сразу возвращайся, и чтобы вечером был в Лондоне». «Но сегодня пятница», — возразил я. «Я собирался проведать родителей». В ответ Уикем бросил трубку.